2014 год. Глава 6. Когда мы с Эммой снова навещаем отца, то сиделку Соню не застаём. Взяв кресло-каталку, мы везём отца в кафе через дорогу. Оно находится в хозяйственном магазине. Столики расставлены возле отдела товаров для сада. Ящики с рассадой кабачков и помидоров стоят возле бетонных фигурок гусей, у стены свалены мешки с грунтом, словно баррикада на случай какой-нибудь опасности. Заказываю отцу кофе с молоком и жду, когда он пожалуется, что в доме престарелых кофе невкусный, а сахара в бумажных пакетиках всегда меньше чайной ложки. За столиком напротив малыш лет двух 3 достаёт из подставки в форме леечки цветные мелки и, взяв раскраску, начинает калякать. Эма улыбается ему, и он показывает ей рисунок. Ох ты! Вот здорово! хвалит она. Малыш протягивает ей мелок, и она, склонившись над листком, раскрашивает часть пиратского корабля. Простите, говорю я матери малыша, но та машет рукой. Кто это такие? спрашивает отец. Так, милые люди, отвечаю я. Знакомые? Нет. «Мало ли, проходимцы». «Простите», — снова говорю я матери малыша, но та без остановки болтает с подругой. Вскоре карапуз бредает прочь и, плюхнувшись возле ящиков с рассадой, набивает рот землёй. «Куда смотрит мать?» Эмма бросается к малышу, берёт его на руки. «Фу!» — говорит она. «Как некрасиво!» И подносит к рту малыша салфетку, чтобы тот выплюнул землю. Когда она возвращает ребёнка за столик, мать мельком смотрит на него и тут же отворачивается. Может быть, устал. Или разрешает ему пробовать на прочность границы. Когда Эма была маленькая, меня преследовал страх её потерять. Она жаловалась, что я до боли стискиваю ей руку на пешеходных переходах и в супермаркетах. Помню однажды, Мы пошли вдвоём на природу, и ей захотелось поиграть в прятки. Первой пряталась я. Присела на корточке за кустом папоротника, и жёлтую ветровку видно было издалека. Эмма сразу меня увидела, но долго притворялась, будто ищет. Звала «Мама! Мама!» Нарезала круги вокруг моего убежища, словно не знала, где я. Потом настала её очередь, и я прикрыла глаза ладонями. От моих рук пахло прелой листвой, влажной землей из-под папоротников, усыпанной спорами. Захрустили ветки, зашуршали сухие листья под ногами Эммы. Затем все стихло. Заставив себя досчитать до конца: 18, 19, 20, я пошла искать. Пуста. Не следа, Эммы, я заглядывала за каждое дерево, раздвигала кусты, звала ее. Смотрела вниз с обрыва над рекой. Никого, никого. «Эмма!» — кричала я. «Эмма!» Не вопрос, а мольба. «Выходи, доченька, я волнуюсь!» Кругом всё молчало. Даже река, даже птицы. «Эмма! Уже не смешно!» Вдруг её кто-то увёл. Или она упала с обрыва. Тут, где-то далеко позади, зазвенел её смех. Долетел, словно щебет невидимой птахи. Я бросилась на звук. И вот она, сидит на корточках под кустом, почти слившись с пейзажем. Зелёный свитер, каштановые волосы. И я только диву давалась. Как она в считанные секунды убежала так далеко? И следом мелькнула мысль. Я её недостойна. Отец за столиком разглядывает свой кофе. На пенке нарисована смеющаяся рожица. «Надо же! Что делать научились?» «Это у тебя новая рубашка?» — спрашиваю, при том, что одежду ему покупаю я. «Это?» — отец оглядывает себя. «Нет, она у меня сто лет уже». «Знаю, что если загляну под воротник, то увижу метку с чужим именем». Эмма машет рукой, идущей мимо одноклассницы. «Та с отцом!» — он толкает перед собой тележку с тротуарной плиткой. «Кто это?» — спрашивает отец. «Самая красивая девочка у нас в классе». «Нельзя так говорить», — хмурюсь я. «Но она и правда самая красивая». «И всё равно, так говорить нельзя». «Это у нас просто игра такая, мама». «Все люди красивые», — говорю я. «Шеннон Ричи нет». «Каждый из нас красив по-своему. У Шеннон руки волосатые». «Никогда не любил волосатых женщин», — встревает отец. «У первой девчонки, с которой я переспал, всюду была шерсть. И сверху, и снизу». «Пожалуй, хватит об этом», — прошу я. «Снизу? Это где? На пятках?» — удивляется Эмма. «То есть у неё пятки были волосатые?» Везде отвечает отец. Лина Саат. Её семья была из Ливана. Папа. В наше время за такие слова назовут расистом, но она была вся мохнатая. Он вертит пакетик сахара, ища, где открывать. Вот так. Эмма надрывает пакетик. «Славно выйти на ледя, замечает отец. «Кофе настоящего попить? Там нас пичкают растворимым. Наверное, сотни чашек в день делают. Он размешивает сахар. И нет улыбающейся рожицы из пены. Отхлебнув, он морщится. «И ещё?» Эма уже разрывает второй пакетик. «Всегда там меньше чайной ложки», — ворчит отец. «Обещают ложку, а на деле — пшик». Первые признаки я заметила лет шесть назад. Отец... Стал надевать носки и ботинки от разных пар. Потом забывать дорогу к нам. Звонил мне и спрашивал, как добраться. Начал путать слова. Бумажник, салфетка, проигрыватель, газонокосилка. Забыл, как зовут нашу кошку. Называл её «Мяу». Однажды он позвонил после ужина, и голос был такой убитый, будто случилось несчастье. «Не могу открыть мороженое в новой упаковке». — пожаловался он. — То есть как? Не можешь открыть. Не могу снять это, плоское, сверху. Крышку? Да, крышку, чёрт возьми, крышку. Там под ободком есть выступ, — объяснила я. Отогни его пальцем, она и откроется. — Что с ним? — спросил в доме, когда я повесила трубку. — Не пойму, — ответила я. Семейный врач направил отца в гериатрический центр. Я заехала за ним домой убедиться, что он одет как следует. "Ты что это?" встревожился он, когда я проверяла, какие на нём носки. "Ничего, ничего". В машине мы сначала болтали о том о сём, и отец казался прежним. "Чуть погодя?" он спросил. "Куда мы едем?" "В клинику", ответила я, "в гериатрический центр". «В гериатрический, в центр для пожилых», — поправилась я. «Мне же всего шестьдесят восемь. Тебе семьдесят, папа. Ну, подумаешь, пару тестов предложит». «Каких ещё тестов? Не знаю точно. Скорее всего, память проверит». «Не нравится мне это». Отец стал смотреть в окно и спустя минуту спросил. «Куда мы едем?» В приёмной сидела женщина, на вид моя ровесница, с пожилой матерью. Когда мы садились, она встретилась со мной взглядом, и мы друг другу кивнули. Старушка-мать была божий одуванчик. Крохотная, ноги-спички в спущенных коричневых колготках. Она без конца теребила ветхую шерстяную кофту, тянула за нитки, распуская петлю за петлёй. Наконец, дочь не выдержала. «Мама!» «Так от кофты ничего не останется!» И перевела взгляд на меня. «Прошу прощения, что-нибудь другое надеть её не заставишь». Отец взялся за газету и сразу открыл некрологи. Вот что значит привычка. Когда подошла наша очередь, доктор разрешила мне посидеть на приёме, взяв с меня слово «не подсказывать». «Конечно», — заверила я. Вид у доктора был такой, словно она только что с тренировки. Чёрные леггинсы, хвостик на макушке, мешковатая толстовка. На шее нефритовая подвеска в форме рыболовного крючка. «Помогать нельзя!» — отец поднял палец. «Будто тебя здесь нет!» Над его головой, на бледно-зелёной стене, висела гравюра в рамке. Лошади несутся по мелководью. Рядом кнопка с надписью «Тревога». Я села, подложив под себя ладони. «Итак, мистер Криф, начала доктор ровным голосом, занеся ручку над бланком, — «начнём с вопросов на внимание и память. Есть вопросы попроще, есть посложнее, к некоторым я буду возвращаться». Отец без труда назвал сегодняшнее число и месяц, и год. «А время года?» — спросила доктор. «Зима. Какой сегодня день недели? Вторник? Или нет?» Он задумался. Доктор что-то писала в бланке. «Или уже среда?» Отец посмотрел на меня, ища подсказки, но я не отрывала взгляда от лошадей на мелководье. Была пятница. «В каком мы городе? В какой стране?» «Окленд». «Новая Зеландия», — буркнул отец. «Где мы находимся?» «Я же сказал». «Я имею в виду, где мы сейчас». Она указала пальцем в пол на линолеум и замерла в ожидании. «Ну, это...» «В больнице», — ответил отец. «А на каком мы этаже?» «А зачем это надо?» Доктор сделала пометку. «Я назову три предмета...» А вы повторите. Постарайтесь их запомнить. Через несколько минут я вас попрошу их назвать еще раз: Яблоко, стол, монета. Яблоко, стол, монета, повторил отец. Ерунда какая-то. Яблоко, стол, монета. Затем ему велели посчитать семерками от ста в обратном порядке 93, начал отец. 80 86 69 Он глянул на меня. Я смотрела на лошадей. 61 Достаточно, сказала доктор ровным голосом, записав результат. А сейчас я назову слово, а вы произнесите его по буквам, задом наперёд. Слово мир. М и «Р». «Назовите, пожалуйста, буквы в обратном порядке». «Р». «М». Отец замялся. «Нет, не так». Я чувствовала его умоляющий взгляд и отвела глаза, посмотрела на тревожную кнопку. «А... М... Р... И...» «Нет, простите, простите». «Доктор...» Что-то записала. «А что за три предмета я вас попросила запомнить, мистер Криф?» Отец заплямкал губами, покачал головой. «Еще пометка». «Что это?» — доктор показала наручные часы. «Часы», — ответил отец. «А это?» — она показала карандаш. «Ручка?» «Карандаш!» «Карандаш!» Доктор попросила отца повторить фразу «Никаких «если» и «никаких «но».» «Никаких «если» и «никаких «но», — произнёс отец. Она попросила его выполнить написанное на бумаге задание, и он прочитал и зажмурился. Попросила написать предложение, и он написал «Что я здесь делаю?». Попросила взять в правую руку листок бумаги, обеими руками свернуть вдвое и положить на колени. Попросила нарисовать циферблат со всеми цифрами, чтобы стрелки показывали одиннадцать. Я видела, как он расстраивается от малейшей ошибки. Чувствовала, как сгущается напряжение в тесном кабинете с белоснежной койкой, моделью мозга и тревожной кнопкой. «Перекошенный циферблат». Мир задом наперёд. В кафе Эмма достаёт из сумочки зеркало, изучает своё отражение. Хмурится, подкрашивает губы блеском. «Славно выйти на люди», — повторяет отец. «Там нас печкают растворимым». Он отпевает ещё глоток. «И всё-таки мне там очень хорошо».